Глава 29 Где только не искал потерявшихся ребят бедный Иван Иванович. Он искал их в лесу, на полянках, в чистом поле, за горизонтом. Наконец он добрался до огромного болота. Кого только не было в этом болоте. Жуки всех мастей и размеров, пауки, комары, пиявки, змеи разных калибров так и шипели и над, и под изумрудно-лимонной ряской Даже Кикимора, настоящая болотная Кикимора, жила здесь и правила всем этим царством. Если кого-то-то не хватало, так это, наверное, одного Ивана Ивановича Гвоздикова. И вот он пришел, точнее, в лес, нагло, без спроса, с шумом и сопением, сначала пытаясь пробираться по кочкам, а потом, когда кочки кончились, а болото еще только началось, он, махнув на все рукой, полез напрямик. Метров пятнадцать ему удалось преодолеть, не держась за что-либо. На шестнадцатом метре Иван Иванович начал тонуть и вдруг заметил, что движение вперед прекратилось, а движение вниз усилилось. Он замер, задумался и испугался. «Нет, Иван Иванович не был трусом, и вы напрасно подумали, что он испугался за себя. Он испугался за ребят, за Маришку и Митю. Они ведь совсем не знают фольклора», — подумал он и чуть было не заплакал. «Из-за этого они могут пропасть в волшебной муромской чаще?» Он рванулся, но болото цепко держало его, желая, видимо, пополнить свою коллекцию. Змеи подплывали к нему, обнюхивали со всех сторон и отплывали прочь, почему-то не кусая. Пиявки тоже ни разу не вцепились в его погруженное почти наполовину тело. «Странно», — подумал Иван Иванович, — «очень странно. Чего они ждут, когда я совсем утону?» Он снова рванулся, что было силы, и еще на два сантиметра погрузился в болото. «Лучше не дергаться», — грустно пролетела мысль, и тут же исчезла. «А чего ждать? Точнее, кого?» Иван Иванович попытался повернуть голову, словно желая увидеть, нет ли хоть где-нибудь человеческой души, зная прекрасно, что кроме него никого нет в этом проклятом месте. Сначала он посмотрел через правое плечо и ничего не увидел, кроме бескрайней болотной равнины. Тогда он посмотрел через левое плечо и увидел рядом с собой, а точнее за собой, Кикимору. «Здравствуйте», — сказал он, вздрогнув от неожиданности. «Здравствуй, коли не шутишь», — ответила Кикимора. «Да ты не шебуршись», — добавила она ласково, увидев, что Иван Иванович пытается к ней повернуться, но вместо этого только сильнее уходит в жидкую бездну, Я сама к тебе подойду. С этими словами Кикимора не спеша прошлёпала по ряске и стала как раз напротив Ивана Ивановича. Но «Ну, умел друг отвечай, зачем пожаловал в мою вотчину? Простите, с кем имею честь разговаривать? ответил вопросом на вопрос Иван Иванович и тут же поспешно отрекомендовался. Иван Иванович Гвоздиков, педагог. Педагог. «Из фокусников, что ли?» — удивилась Кикимора, услышав незнакомое слово и присела на корточки, чтобы получше разглядеть утопающего. «Нет, не фокусник!» — поспешил разочаровать любопытную старушку Иван Иванович. «Я учитель, детишек в школе учу». И он зачем-то добавил «языку и литературе». — радостно пропела Кикимора, и на лице у нее расцвела улыбка. «И я малых детушек уму-разуму учу, дело хорошее». «Очень приятно, коллега», — сказал Иван Иванович, и вдруг резко задергал рукой, пытаясь вытащить ее из-под болотной ряски на волю. «Извините», — стеснительно улыбнулся он при этом Кикиморе, «но меня, кажется, кто-то держит». «Эт, Хведька!» — Кикимора выпрямилась и грозно обратилась к кому-то невидимому, спрятавшемуся под лимонной ряской. «Хведька, брось баловать, я кому говорю?» Она пригляделась и добавила, но уже менее грозно. «Брысь! Не мешай с бедолагой беседовать!» И снова присел на курточки и тихо пожаловался Иван Ивановичу. «Вот и учи таких. Все озорник знает, а хулиганничает. Я уж и родители его вызывала, и на солнышко за ушки вытаскивала. Ничто не помогает. Так и растет обормотом». «Кто?» — только и вымолвил бедный Гвоздиков. «То да к водяной. Кого я шугала?» «Настоящий водяной!» Иван Иванович не верил своим ушам. «Да какой он настоящий!» — брезгливо сморщилась Кикимора. Мальчики еще! Ему до своего отца расти и расти. Иван Иванович вытащил наконец свою руку, посмотрел на нее, как на чудо, и, переведя взгляд на собеседницу, робко вымолвил Простите, коллега, а как вас зовут? «Кикимора», — охотно ответила старушка. Иван Иванович устало закрыл глаза. Ну да, подумал он, а кого же я еще мог встретить-то здесь? Собравшись силами, он открыл глаза, Перед ним сидела на корточках небольшого росточка старушка в стареньком болотного цвета балахончике и глядела на него зелеными, будто кошачьими глазами, любопытно и весело. «Что мигаешь?» — спросила она, улыбаясь и погладила Иван Ивановича, маленькой сморщенной ладошкой по голове. «Тонуть-то неохота!» «Нельзя мне тонуть, дети у меня!» «Все так говорят, у всех дети!» — перебила его кикимора и тяжело вздохнула. «Не лез бы ты в болото! Ежели вы станете все в болото лазить, да ежели вас всех вытаскивать! По что сюда сунулся?» «Дети у меня!» — снова повторил Иван Иванович, и звонкая слезинка вдруг спрыгнула с его щеки и нырнула в воду. «Потерялись! Нельзя мне тонуть!» И еще сильнее заерзал в своем капкане. «Заерзала и кикимора!» «Где ж ты их потерял-то, болезный?» Старый учитель пожал плечами. «Мальчик, кажется, похищен, а девочка...» «Девочка сама куда-то ушла, вот...» Гвоздиков достал из кармана рубашки Маришкину записку и протянул ее Кикиморе. «Написала мне, что Митя ушла искать, да сгинула где-то тоже...» Кикимора повертела в руках записку, но читать не стала, а только спросила. «Как же ты, милый, ты их проспал? Какой же ты учитель, коли за двоими углядеть не мог?» «Так получилось, коллега...» Гвоздикову было стыдно признаваться, но лгать он не любил и не умел. Одуванчик меня подвел. Странные нам попались одуванчики. Уж не в долину ли волшебных одуванчиков изобрели?» — перебила его Кикимора, и глаза ее зажглись любопытством еще сильнее. Наверное, вся поляна была в одуванчиках разноцветных. «Мне бы синеньких принес букетик», — мечтательно произнесла хозяйка болота и на мгновение прикрыла глазки. «А то бессонница замучила старую. Что хочешь, делай?» «Знал бы, сорвал. Иван Ивановичу искренне было жаль бедную старушку, страдающую бессонницей. Я оттуда, когда проснулся, бегом убежал». «Ну и правильно сделал», — согласилась Кикимора. «Разве можно спать, когда детишки разбежались?» «Нельзя, конечно!» — Гвоздиков бережно отодвинул от себя двумя пальцами особенно настырного ужа и добавил сокрушенно. «А я вот тут торчу и то наполовину!» Грустные мысли овладели Иван Ивановичем с новой силой, и он замолчал. Перестало задавать вопросы и соскучившийся по живому человеку Кикимора. В глубокой задумчивости Гвоздиков погрузился в болото еще на вершок, а затем еще... Так бы, наверное, и ушел бы под воду, погруженный в свои невеселые мысли, как вдруг Кикимора очнулась и заговорила вновь. Но ну, вот что, любезный, утопила бы я тебя, да злости у меня нет. Отпущу, так и быть». «А разве это плохо, что злости нет?» — робко спросил Иван Иванович, еще не веря в свое спасение. «Конечно плохо». «На свете всего в досталь должно быть, значит, и злости тоже». «А у меня ее на всех не хватает, прям беда!» Кикимра опустила голову, плечи ее поникли, и вся она как-то сразу сжалась и постарела лет на двести. Иван Иванович удивленно посмотрел на пригорюнившуюся старушку, но спорить с ней не стал, а попытался пошевелить ногами, попробовал опереться ими обо что-нибудь, и, о чудо! Он почувствовал под ними твердую почву. «Спасен — Спасен! — прошептал Гвоздиков, бледнее на этот раз от счастья. — Спасен, уважаемая коллега! Кикимора подала потрясенному от пережитого учителю руку и помогла добраться до берега. — Ну и где ты будешь своих головастиков искать? — вместо прощания спросила она, снимая с одежды Гвоздикова прилипшие водоросли. — Не знаю, пойду на юго-запад. «На юго-запад», — передразнила его Кикимора. «По-нашему это называется, пойду туда не знаю куда». Она на минуту задумалась, а потом решилась все-таки дать совет. «Вот что, уважаемый бедагог. педагог!» «Педагог», — вежливо поправил Гвоздиков. «Пусть педагог. На рассвете на Журавлином озере соберется лесной совет. Мне тоже сегодня срочный штафет с нарочным был. Так вот». «Соберутся там все почтенные жители Муромской части со всех ее краев и окраин. Туда и ты приходи. А вдруг кто подскажет, где твоих головастиков искать?» «Спасибо», — поблагодарил добрую старушку Иван Иванович. «Только до рассвета я их еще поищу». «Поищи, попробуй», — не стала спорить Кикимора. «А Журавлиное озеро? Вон там!» И она ткнула рукой в ту сторону, куда уже опускалось усталое солнце. «До свидания!» — сказал Гвоздиков и приподнял рукой шляпу. Маленький лягушонок вывалился из головного убора учителя и, радостно квакнув, запрыгал в родное болото. «Глядишь ты!» — ахнула Кикимора, провожая лягушонка ласковым взглядом. «Тебя корю, а сама чуть своего воспитанника не проморгала. Ведь пропал бы длиннолапой в лесу, не понюх табаку!» «Извините!» — смутился Гвоздиков и, не найдя в свое оправдание никаких слов, неуклюже повернулся и зашагал к далекому лесу. Уже пройдя метров пятьдесят, он вдруг остановился, обернулся и, замахав над головой шляпой, громко прокричал «До свидания, коллега! Не поминайте лихом!» и снова зашагал навстречу синему лесу и загадочной неизвестности.